Глава 7. Они пролежали в госпитале почти месяц и сейчас спешно готовились уезжать. Полковник, неделю назад навестивший их, порадовал путевками в санатории в минеральных водах. Крепко вам досталось, девочки, покачал головой он, сидя на облупленном больничном табурете. Вот и решили вам дать возможность, так сказать, залезать раны. Полковник не лукавил. Досталось девчонкам действительно крепко. У Светки контузия, сквозное ранение в плечо, осколочное в руку, чудом не раздробило сустав. У Машки два осколочных в спину, контузия. У Лики три пулевых в грудь. У Надки три осколочных в бок, контузия. Сейчас девчонки уже почти оправились. Натка перестала мучиться головными болями. Свежие шрамы красными рубцами выделялись на их телах. «Эх, девки!» Протянула Машка, выкручивая голову перед зеркалом, пытаясь разглядеть шрамы на спине. «Скоро совсем живых мест не останется. Будем как лоскутные одеялки». «Так, где пупсы наши?» – спросила Светка. Пупсы появились у них давно. Это были грубоватые куколки, не больше спичечного коробка ростом, которых Светка смастерила почти сразу после Афганистана из тряпочек, набила их ватой. Ручкой нарисовала очень похожие лица. У пупсов было одно предназначение. На их тканевых телах Светка отмечала, кого куда ранили. Сразу после выписки из госпиталя. «Пупсы у меня!» – крикнула Машка, роясь в сумке. «Где-то тут. Вот!» Она вытащила жестяную коробочку из-под чая и принесла Светке. «Так!» – деловито протянула та, вытаскивая куколку, с красным пучком толстых ниток на голове. «Это у нас Мария!» Светка взялась за фломастер. «Светка, страшненькие они все-таки!» вздохнула Натка. «На кукол Вуду похожи! И так жалко их, когда ты им раны рисуешь! А ты ведь на ведьму похожа! А я и есть ведьма! Вот сейчас мы на пупсах нарисуем, и сразу все заживет!» «Ну, тогда ладно, рисуй!» «Девки!» «А все-таки мы молодцы!» – сказала Лика, спрыгивая с подоконника. «Такого мужика спасли!» Надка улыбнулась, вспомнив генерала. «Да, мужик уникальный!» – сказала она. «Настоящий!» «Ой, а помните, как он нам корзину цветов передал и целую посылку конфет?» «Господи! Да это же недели две назад было! Конечно, помним!» «Только вот конфеты вы с госпожой Красной за три дня умяли! Вот и подзабылась, видимо!» Вот-вот. «Я даже понюхать тех конфеток не успела», – подтвердила Светка, укладывая пупсов в коробку. «Только кучу фантиков видела». «Вранье!» – Машка вытарещила глаза. «Наглое, подлое вранье! Мы вас угощали! Сами не захотели!» «Ага. Когда в три часа ночи будет и спрашивают, хочу ли я конфет, то вполне естественно, что я откажусь. На что, вообще-то, вы и надеялись». «Вот ведь все извратят, заразы!» Машка изобразила оскорбленную добродетель. «Моя душа не могла в тот момент позволить вопиющую несправедливость, и я искренне хотела поделиться со своими лучшими подругами, со своими сестрами, а вот они взяли и нам в душу плюнули!» Лика надула губы. «Именно!» – Машка покачала указательным пальцем. «Именно в душу! Именно плюнули!» «Из-за жалкой горсточки конфет они готовы...» «Из-за жалкого ящика конфет, ты хотела сказать?» – мурлыкнула Натка, не поднимая глаз от книжки. «Да какая разница, Натали, сердце мое? Какая разница? Мы говорим о принципе. Неважно, ящик или две конфетки. Мы говорим о том, что наши благородные порывы были извращены, и мы предстали перед миром какими-то обжорами, лишенными совести». Лика. «Я считаю, что в качестве наказания для этих теток мы в следующий раз просто обязаны сожрать ящик конфет, не поделившись». «Не лопни, смотри!» – фыркнула Светка. А через неделю они уже заселялись в уютный одноэтажный корпус санатория. Их палата окнами выходила на парк, была просторной, уютной и очень им понравилась. «Девки, мне здесь нравится!» – торжественно провозгласила Светка. «Определенно нравится!» Она бросила сумку на кровать у окна. «Ну, будем считать, что наш отпуск продолжается!» Машка запрыгала на кровать и скинув туфли. Ее красные волосы взлетали и опадали при каждом прыжке. «Машка, ну не маленькая же!» Укоризненно покачала головой Натка. «Лошадь такая, кровать сломаешь!» «А еще капитан!» «Презрительно скривила губы Лика. И ведь наград правительственных немало!» Добавила Светка. «Да и по годам давно не девочка!» – поддакнула Натка. «А мне пофигу!» – радостно кричала Машка, продолжая прыгать. «Можете хоть до утра ворчать! Жизнь прекрасна!»